Вместе с другом Виктора в гости приходил запах, который Маша ненавидела больше всего. Он был хуже остальных, воспроизводимых человеком или животным, страшнее. Толстый, лысый мужичок приносил с собой запах неблагополучия, все дозволенности, безнадежности. Так пахло и у друга, и у его дочери, несмотря на новый хороший ремонт. И у многих в селе так пахло. Это даже не запах алкоголя, сигарет, сырости или чего-то еще. Это словно запах души, которая потеряла контроль над человеком. А Маша очень хорошо различала запахи, даже чересчур хорошо. Из нее получился бы отличный парфюмер. И из-за этого она часто страдала. Например, когда по несколько раз на дню проходила мимо очереди, которая выстроилась к домику, где старуха варила и продавала самогон. Маша вздрагивала, раздражалась, негодовала и так всю жизнь, что прожила в Ивановке. А ходить мимо и не раздражаться не получалось, потому что это была центральная дорога. Да, такова проблема жителей данного села. Не всех, конечно. Или же не только села, но и страны, где ни один сухой закон не смог осушить знаменитый гранёный стакан. Да, русский человек талантлив и изобретателен. Жаль, что эти таланты в основном тонут при 40 градусах. Взять того же соседа, дядю Женю. Галя, с которой дружил Гриша, спустя много лет тоски и ожидания вышла замуж за порядочного на тот момент парня. Он работал столером, хорошо зарабатывал и давно ухлёстывал за симпатичной миниатюрной Галей. Но та, влюблённая в Гришу, долгие годы его отшивала. И вот вышла она замуж и жила не тужила. Муж дом построил, в центре села, хороший, надёжный. Зарплату приносил вовремя. Полностью, Да ещё и подрабатывал. Дома всё делал. Мебель была просто загляденье. И никогда Галю не обижал. Налево не ходил, подарками баловал. Золото, а не муж. Родилось у них трое детей. Два мальчика и девочка. Муж счастлив, детей воспитывает. На выходных возит в парк аттракционов и зоопарк. Вкусняшками балует. Но постучалась в дом беда. Начал пить. Так и помер. Замерз в сугробе, сын вырос, стал стойлером, талантливым, рукастым, хорошо зарабатывал, женился, детей сделал. Да, в отца пошёл, всё потерял, пропил, так и остался с матерью жить. Сколько раз Белочку встречал, сколько на волоске от смерти был. Пожилая мать ругается, волнуется, а ему всё нипочём. Кодировался много раз, да не помогает. Как выпьет, так в монстра превращается». Мать лупит, деньги отнимает, весь дом разносит, а выгнать она его не может, да и трезвый-то Алексей золотой человек, но это так редко бывает. В селе почти в каждом дворе мужчина или умирает от этого, или уже умер, и ведь каждый понимает, что это зло, а уже остановиться не может, грустно и страшно, но даже Ника, которой было всего пять лет, иногда переживала о том, что дедушка выпивает. Сильно пьяным она его никогда не видела. Даже когда он выпивал, мужчина проходил в свою комнату, закрывал за собой дверь и ложился спать. С бабушкой никогда не ругался, как бы она на него не кричала. «Маш, хватит!» – мирно говорил он и куда-нибудь ретировался. Ника, как и бабушка, считала, что его спаивает его друг. Как Маша ещё его называла, кум. Дядя Саша девочке очень не нравился, даже вызывал отвращение. Мужчина был низкого роста, с большим пузом, круглый как мяч, с почти лысой головой и с приторно-сладким лицом. Дядя Саша всегда приходил в гости с фанфуриком, а дедушка наготавливал бабушкиными руками много-много закусок. На все праздники кум говорил всем много-много неискренних слов, а потом уверял, что подарок за ним. И, конечно же, подарок никогда не дарил. Только один раз за десятки лет он самым торжественным видом Вручил Ники маленькую-маленькую куколку. После своей пламенной речи он попытался поцеловать своими слюнявыми губами внучку друга в щеку. Та сопротивлялась, а он лес, как обычно делают взрослые. Фу! Но девочка не выдержала и плюнула ему в лицо. Так он был ей противен. И его семья тоже вызывала опасение и отвращение у маленькой девочки. У него была ворчливая толстая жена, с большими, всегда выражающими недовольство губами и грубая, через слово, ругающаяся матом дочь.